Седьмое. Даже при наличии двух бригад специалистам отдела идентификации пришлось провести на месте большую часть дня. Неизбежная мельтешня машин, мотоциклов и грузовичков привлекла первую толпу уже к полудню. Совершенно непонятно, как у кого-то может появиться желание тащиться в такую даль. Это походило на нашествие зомби из фильма категории «Б». Пресса прибыла на место полчаса спустя. Разумеется, никаких съемок внутри, никаких заявлений, но когда к дневному эфиру появились первые утечки, создалось впечатление, что лучше хоть что-то рассказать, чем предоставлять прессу самой себе. По мобильнику Камиль связался с Лигуэном и поделился своим беспокойством. «Здесь то же самое, уже поднялся шум», — бросил Легуэн. Эмиль вышел из квартиры с единственной задачей — сказать как можно меньше. Народу не так уж много, несколько дюжин зевак, человек десять репортеров, и среди них вроде бы никого из акул. Так одни внештатники и мальчишки на побегушках. Непредвиденная удача, возможность сгладить ситуацию и выиграть несколько бесценных дней. Было как минимум две основательные причины — по которым Камиля знали и узнавали. Его профессиональные достоинства обеспечили ему солидную репутацию, а его метр сорок пять превратили эту репутацию почти в славу. Хотя его трудно было поймать в кадр, журналисты толпой сбегались задать вопросы этому маленькому человечку с сухим и резким голосом. Они находили Камиля не слишком словоохотливым, но прямым. В некоторых случаях Хилое преимущество по сравнению с остальными неудобствами, его внешность бывала ему полезна. Стоило кому-то хоть мельком увидеть Камиля и больше его не забывали. Он уже отказался от участия во множестве телепередач, прекрасно понимая, что приглашают его в надежде услышать, как он разразится восхитительно трогательной речью человека, который с блеском преодолел собственную неполноценность. Очевидно, ведущие заранее облизывались, представляя себе убойный репортаж, демонстрирующий Камиля в инвалидной машине, где все управление выведено на руль, но на крыше красуется мигалка. Камиль ничего подобного не желал и не только потому, что не любил водить. Начальство было ему за это признательно. И только один единственный раз он заколебался. В день мрачных потрясений и вспышки гнева. Наверняка в тот день, когда пришлось слишком долго ехать в метро под уклончивыми или насмешливыми взглядами. Ему предложили выступить на телеканале «Франс-3». После пафосных рассуждений о так называемой миссии в интересах общества, которую он призван воплотить, собеседник, будучи глубоко уверенным, что страсть к славе терзает всех и каждого, намекнул, что сам Камиль от этого только выиграет. Нет, это было в тот день, когда он разбил себе физиономию в собственной ванне. День невезения для карликов. Он дал согласие, начальство сделало вид, что совершенно не возражает. Слегка расстроенный тем, что уступил, даже не искушению, а тому, что искушением-то давно не было, он зашел в лифт. К нему присоединилась женщина с охапкой кассеты бумаг и спросила – «На какой ему этаж?» Камиль с фатализмом во взгляде кивнул на кнопку пятнадцатого, торчащую на головокружительной высоте. Она одарила его очень милой улыбкой, но при попытке дотянуться до кнопки уронила кассеты. Когда лифт прибыл по назначению, они все еще стояли на четвереньках, собирая раскрывшиеся коробки и рассыпавшиеся бумаги. Она поблагодарила его. «Когда я клею обои...» Со мной то же самое, — утешил ее Камиль. Все мгновенно превращается в кошмар. Женщина засмеялась, у нее был чудесный смех. Шесть месяцев спустя он женился на Ирен.